Глава двадцатая «Так мы остались у пожилой матери Ханча до самой зимы. Он был прав. Ни Давид, ни Адам не давали о себе знать. Я словно была вычеркнута из их жизни. Сидя на лавочке в теплой дубленке, которую достала мне из запасов старушка, я смотрела, как Демид скатывается, хохоча с небольшой самодельной ледяной горки. Ее нам построил Ханч, приезжающий к матери неделю назад». «Наверное, эффективный брак аннулирован», – подумала я, когда в один из дней Ханч привез мои документы в синей папке. Также документы на сына, хотя в них установителем все еще был вписан Давид. С соседкой Аленой, веселой хохотушкой, и мамой двух сорванцов мы ездили недавно подавать документы на пособие. «А что? Я мать-одиночка, без работы и денег. Наверное, имею право хоть на что-то». Я совсем не знала, что делать, но Аленка, девчонка из многодетной семьи, все знала и умела. С мужем она расписана не была, как говорила из-за статуса одинокой матери. Вот не пойми, что у людей в голове и чем они руководствуются. Для меня это звучало дикостью, но что я знала о реальной жизни и проблемах простых людей? Ничего. Деньги на карточке, которая снова оказалась у меня, к зиме растаяли, как ком снега на печи Аглая Никитичны. Она никогда с меня ничего не требовала, но я постоянно покупала что-то для нее и Демида. А совсем недавно я уронила в предбаннике телефон. Вот и постиралась под музыку, корила себя, глядя на разбитый экран. Звонить мне было некому, но я заходила изредка в интернет, ненароком попадая на светские новости. Из них я узнала, что Ринат и Давид якобы воссоединились в единую семью под началом их отца. Сказки о потерянном сыне и прочее я пропускала мимо ушей. Насколько я знала, все было не так. Но как что было, уже не важно. Они вместе. Стоят во главе семейного бизнеса, и никто из них меня не вспоминает. А что ты хотела? Все, что говорил Ренат тогда в машине, когда увозил меня из особняка Сабаева, было такой же неправдой, как и все за три года семейной жизни. Разве он любил меня? Я сомневаюсь. Обещал позаботиться обо мне, увести, а теперь и не вспоминает. «Так не любят», — грустно думала я. Да и Давиду я была не нужна. Я была всего лишь приманкой, женой Рената, человеком, который поставит нужные подписи, марионеткой. Еще устроил там этот спор с Адамом. Для чего? Развлечения ради. Они так развлекаются, а я решила, что это правда. Вот и с Ренатом они теперь развлекаются. Вспомнила последние фотографии, которые я видела, пока еще был целым мой смартфон. Две красивые блондинки, одна краша другой, длинноногие красавицы, сопровождали их на новогоднем корпоративе. Посмотрела на свои раскрасневшиеся пальцы. От ополаскивания в холодной воде и развешивания белья на морозе кожа была сухой, а кисти красные, неухоженные. А ведь завтра уже тридцать первое. Грустно, тоскливо. Мне не было так одиноко с тех времен, когда я сидела в кладовке детского дома, забытая всеми. «Мам!» — весело кричит Демит и подбегает, трогая мое лицо за снежными варежками. «У нас с ним большой прогресс произошел за эти неполные четыре месяца. Мы активно занимались, записались к местному логопеду в поликлинике. Эта чудесная женщина пяти лет даст фору любым специалистам столицы». Такого прогресса у сына я не замечала даже в крутом центре по развитию речи, куда возила его ежедневно. «Что, мой хороший?» — улыбаясь ему сквозь плачущее сердце. «Как я могу чувствовать одиночество, когда рядом со мной он?» Но все же страх, что я никому не нужна, накатывает периодически с новой силой. Демит, смеясь, убегает обратно на горку, а я смотрю на него, любуясь тем, как он подрос. Аглая Никитична словно чувствует меня в такие моменты. Всегда старается окружить заботой. Я очень благодарна ей. Завтра Новый год. Я уже приготовила им двоим подарочки, а также и Ханчу. Если бы не он... «Привет! Чего грустинка такая?» К забору со стороны улицы подошла Аленка. «Мне одобрение пришло на детские. А тебе как? Смотрела почту?» «А? Нет, что-то забыла совсем». Стушевалась я. Не признаваться же, что я попросту разбила телефон. А теперь мне даже и посмотреть негде. «Ой, ну ты даешь! Ладно, я не об этом. Я тут к тебе с просьбой. Не одолжишь платье на праздник? Мы в гости едем, и хочу мужа удивить». «Одолжу. Почему бы и нет? Тем более сама наряжаться я не собираюсь». «А вы никуда не идете?» «Нет. Куда мне?» «Мы с Аглой Никитичной дома будем». «Ну, ясно», – протянула Аленка, проходя в калитку. Подозвав Демида, мы втроем вошли домой. «Ой, как пахнет!» Аглая Никитична опять пирожки истряпает. Аленка прошлась до печи и втянула шумно воздух носом, смеша Демида. «Ой, иди, Шельма, не про твою честь пирожки. Иди, иди, а то в платье не влезешь». «Откуда вы знаете, что я за платьем?» Нисколечки не обиделась Шельма. А ты только за ними и приходишь к девочке. Уже все перетаскала. Вот, пожалуй, Антоше. А он тут при чем? Ева ему не невеста. Показав язык, Аленка задорно ускользнула от полотенца старушки, которым она замахнулась на стянувшую пирожок руку. Раскрыв дверцы шкафа, я равнодушно кивнула ей. Выбирай. Алена долго мерила. Наконец, выбрала одно из последних коллекций, привезенных из Парижа. Хотя кого я обманываю. Уже не последняя коллекция. Там как минимум два показа прошло за это время. А ты по что бледная такая, Ева? Неважно, себя чувствую. В преддверии праздника, наверное, накатывает тоска, грусть. Настроение часто меняется. Отвечаю ей, а она смотрит на меня и хитро так прищуривается. У меня в ПМС всегда так. Я застыла, уронив плечики снарядом. Ева, ты что? Ева, ты чего? ПМС, Чувствую, как кровь отхлынула с лица. — Ты чего? — побледнела еще пуще прежнего. — Ты случаем не беременна? Тут же расхохоталась. — Хотя от кого? Ты же тут четыре месяца почти, а парня у тебя тут нет, как и мужиков свободных, одни женатые кругом. Потом посмотрела на меня так серьезно и задумчиво произнесла. — Ева, ты от женатого, что ли, залетела? — С ума сошла. «Ни от кого я не залетела. Это у меня от стресса». «Какой стресс? Живете, как у Христа, за пазухой». «От Антона, что ли?» Она вытаращила глаза. «Так у него была жена молодая с сыном, кстати, тоже. Убили их. Мучили, говорят, а потом зверски убили. Не люди какие-то». «Что?» Я сипло переспросила ее. «Новость о ПМС отошла на второй план». Впервые слышу про Ханча такое, про Антона. Ты и правда не знала? Так ты от него? Нет, ты что? Я не беременна. Это невозможно, просто стресс. Ну, как знаешь. Ладно, спасибо за платье. Побегла я. На пороге из комнаты Алена вдруг развернулась. Ева, а те сережки, помнишь, у тебя были с голубым камушком? Они так к платью подходят. А Одолжишь? «Конечно», — протянул ей вытянутые из шкатулки серьги. «Бери». Алена в приподнятом настроении умчалась, а я села на кровать и устала, потерла виски. «ПМС. Когда они у меня были в последний раз? Почему я такая безалаберная и безответственная? Почему у меня все, что касается меня, идет в последнее время из рук вон плохо? Как мне теперь проверить? Вдруг я правда беременная? Тогда сколько? Четыре месяца? Живот уже должен быть виден. Где он тогда? Почему меня не тошнит на каждом шагу? Я помню нашу с Ренатом соседку. Ее рвало чуть ли не с дня зачатия. По крайней мере, она так рассказывала. Чувствовала она себя очень ужасно, и ей постоянно требовался отдых то в Чехии, то в Греции. Там ее токсикоз спадал. А у меня. Я не ощущаю никаких признаков. Только вот настроение. И то, это из-за Нового года, Впервые я буду отмечать его с низенькой искусственной елкой на деревянном табурете. Не где-нибудь в Париже или Норвегии, а в деревне в трех часах езды от Москвы. Не знаю, сколько я так просидела, но старушка, заметив, что я долго не выхожу, решила ко мне наведаться. Что случилось, Ева? Алена тебя обидела. Выбежала такая счастливая, с чужим платьем, еще похвасталась серьгами. О, зря ты ее расповаживаешь. «Аглая Никитична, хрипло спросила я ее. А вы знаете, как проверить беременность? Без теста. Аптека в поселке одна, да и та, скорее всего, закрыта. Предпраздничный день, как-никак. Ой, батюшки! Всплеснула руками старушка и присела на вторую кровать. Ева! Она оглядела меня с ног до головы. Это же не Антон. Я мотнула отрицательно головой. Последнее, с кем у меня что-то было, был Давид. Но это было так давно. Закрыла лицо руками. Боже, я три года хотела забеременеть и родить Ренату детей. Три года, пока мне не сказали, что я бесплодна, и лечение бесполезно, и проще взять малыша из приюта. А теперь? Стоило Давиду один раз, и я беременна? Я не бесплодна? Я даже не знаю, как реагировать. Если да, радоваться, огорчаться. А как я буду жить дальше? Я смотрела на старушку сквозь пелену слез. Сама не заметила, как они стройкой полились с глаз. «Ну — Ну-ну, моя хорошая, не рыдай. Если носишь под сердцем, плохие эмоции плохо влияют. Только погоди, ты тут живешь уже. Четыре месяца. Такое возможно, чтобы я не чувствовала? «Возможно, конечно. Я вон с Антошей до девяти месяцев живчиком пробегала, а потом рожала его трое суток окаянного. А он к матери приехать не может на Новый год», — заворчала Аглая Никитична. «Ты не реви. Завтра я к Зое сбегаю. Она мне как раз давеча на внучку жаловалась. Нашла у той заначку с тестами. У одиннадцатиклассницы. Вот уверена, что не выкинула». «Зоя бабка практичная, добро лишнее не выкидывает». Я кивнула, схлипнула и попыталась улыбнуться. «Мамочки, я стану мамой?»